Часть 13. Мальчика доставил турецкий инженер, прибывший рейсом из Стамбула и сразу после посадки во франкфуртском аэропорту, передавший его полиции, которую командир корабля заранее вызвал по рации. Семилетний ребенок, который вполне мог бы сойти за маленького турчонка, черноволосый, смуглый, худой, в джинсах, сандалиях, накидки типа пончо и круглой соломенной шляпе, вид не то чтобы слишком экзотический, но достаточно восточный. Спокойный мальчик, который даже улыбнулся, когда турецкий инженер, передавая его полиции, заявил, «По-моему, это очень взрывоопасный ребенок». Меня попросили провести его по моему паспорту. У меня тоже сын, восьми лет, но он остался в Турции. Попросила женщина. Я бы даже сказал «дама» в Стамбуле, в аэропорту. Она вручила мне билет, пятьсот марок, и вот это письмо. Письмо, по ее словам, чрезвычайно важное и адресовано вам, полиции. Вот письмо, вот пятьсот марок. Гонорар за столь ничтожную услугу мне не нужен». Позволю себе добавить, что дама очень плакала. «Это была моя мама», — сказал мальчик. Больше он ничего не сказал, даже когда в отделении сразу после ухода турка, оставившего свой домашний адрес, поднялся сперва легкий, а затем и нешуточный переполох. «Затрезвонили телефоны?» Сдергивались и нервно швырялись трубки, забегали люди, полицейские в форме, полицейские в штатском, а потом и мужчины в штатском, вовсе не похожие на полицейских. В конце концов, мальчик согласился принять из рук какой-то доброй тети стакан молока и пирожное, хотя у него и были с собой в полиэтиленовом пакете, непрозрачном, бутерброды и бутылка апельсинового сока. — Господи, деточка! — шепнула тетя. — Ты, наверное, и по-арабски говоришь. На что он с вежливой улыбкой только покачал головой, не спуская глаз с двери. Ведь Вероника ему сказала, если вдруг появятся фотографы, прячься, в крайнем случае, закройся пакетом. Но фотографы не появлялись, хотя полицейских в штатском было уже явно больше, чем полицейских в форме. Потом один из тех, что в форме, подвел его к телефону, и он взял трубку и сказал «Да». «Хольгер, это Рольф. Ты еще меня помнишь? Голос мой узнал? Берлин помнишь? Франкфурт? Хольгер, мальчик мой!» «Да, Рольф. И дедушку. Утки в пруду замок, и бабушку Паулу варенье». И бабушку Кэта, печенье. Берлин, да. Как ты? Хорошо, хорошо, все хорошо. Я рад, что ты вернулся. Вероника, хотя нет, можешь не говорить. Я и не скажу. Ты приедешь за мной? Конечно, ведь никто не должен знать, что ты здесь. Тебе об этом сказали? Да. Тебя сейчас на вертолете отвезут к дедушке. «Сядете в парке? Ничего. У него в парке часто садятся вертолеты. Никто и внимания не обратит. А уж там я тебя заберу. Часа через полтора. Хольгер, я ужасно рад. Мы устроим большой костер. У нас теперь сад огромный. А Катарина... Ты знаешь, кто такая Катарина?» «Нет, то есть... У меня ведь есть брат... братик. Ну да, его тоже зовут Хольгер». Придется что-то придумать, чтобы вы не перепутались. Ну, ладно, ты только приезжай. Иди сейчас с полицейскими дядями, они тебя отвезут. У тебя все в порядке? Ответь мне. Да, я пойду с ними, у меня все в порядке. Мне сразу надо будет в школу? Да нет, это не к спеху. Не бойся, приезжай скорее, ну пока. До свидания, Рольф. Полицейские дяди впоследствии утверждали, что мальчик вел себя не просто спокойно, а прямо-таки хладнокровно. Строго придерживаясь инструкции, они ни о чем таком с ним не говорили. Показывали ему сверху автостраду, Рейн, впадение Мозеля и Лана, и он вроде бы очень живо всем интересовался, внимательный, можно сказать, даже смышленый мальчик, Про каждый мост спрашивал, как называется, жевал между делом свои бутерброды, хлеб, кстати, явно восточные выпечки, вроде лаваша, но колбаса вполне обычная типа солями, и даже сказал, что так лететь гораздо интереснее, чем совсем высоко, потому что почти все видно, даже как курицы крыльями хлопают. «Нет, бутылка с соком самая обыкновенная, ничего особенного, никаких особых примет. Мальчик даже угостил пилота, и тот отхлебнул из бутылки пару глотков. Сок как сок. Нет, не самодельный, самый обычный, какой можно попить в любом супермаркете». «Ну а уж супермаркеты, наверное, в Стамбуле есть, как и киоски с соками». «Нет, в соке тоже ничего особенного». Тем не менее, ни пакет, ни бутылку мальчик оставить не пожелал, забрал с собой. Да и что там, на той бутылке, обнаружишь? Известно ведь, кто собрал его в дорогу, и то коротенькое письмецо они все читали. Вы горько пожалеете, если сообщите прессе о возвращении Хольгера и если попытаетесь его расспрашивать. Доставьте его к его отцу, телефон прилагается, и без фокусов». «Бэф». «Даже не на машинке, а самым наглым образом написано от руки, на стандартной почтовой бумаге, какая стопками валяется во всех отелях, с недавних пор даже в дешевых». «Милый мальчик, нисколько не агрессивный, но и не общительный, любознательный, сообразительный, потливый, да, но доверчивости никакой, слушает хорошо» и Нидервальский монумент, и крепость Эренбранштайн, мосты, замки и даже малые притоки вроде Ара и Вида, все ему было интересно, но на самые невинные вопросы вроде «Что там-то, небось, жарко было?» а не отвечал. Вернее, отвечал, но, так сказать, с многозначительной улыбкой. «Ой, я так потел, но и снег тоже был, и дождь!» Нидервальский монумент, монумент на берегу Рейна в честь победы немецких войск в франко-прусской войне 1870-1871 годов, возведен в 1883 году по проекту Шиллинга. В одежде на основании поверхностного осмотра, а всякий иной им же строго-настрого запретили – Тоже ничего определенного не выявлено. Джинсы, ну это уж действительно ширпотреб, продается всюду. Рубашка желтая, европейского покроя. Но на Востоке тоже научились такие делать. Сандалии самые заурядные. Носки — недвусмысленно домашние вязки. Если и куплены, то с рук у какой-нибудь старушенцы. Так что интерес представляли разве что пончо и шляпа. Пончо? Не настоящее, явно не латиноамериканского производства, так барахло-подделка. Впрочем, чистый хлопок. Им удалось незаметно выдернуть пару ниточек. Но и такого добра сейчас везде навалом, в галантереях, сувенирных киосках, даже в солидных универмагах. Оставалась еще шляпа, в которой, впрочем, тоже не было, ну, совершенно ничего арабского, на вид довольно дешевая из тех соломенных нахлобучек, какие повсюду норовят всучить иностранным туристам. С равным успехом она могла быть куплена на Крите и в какой-нибудь дыре вроде Вальспорхайма. Э, наконец, сам мальчишка, все-таки скорее хладнокровный, чем просто спокойный, явно какой-то замороженный, вероятно, даже специально натасканный, чтобы не проговориться. Был неизменно вежлив, приветлив, но вы не приступен. Выболтал, а вернее сказал только, что он потел от жары, но потеть от жары можно в любом месте южнее Афин и Сиракус. В карманах, судя по всему, кроме нескольких смятых бумажных носовых платков, тоже ничего. Некие чувства он обнаружил только когда увидел сверху Кёльнский собор, сказав «Сразу видно, какой он большой и какой маленький», засмеялся, когда они медленно подлетали к замку, закричал «А вот и утки, утки!» и заплакал, когда отец стиснул его в объятиях, но только тогда. Из него ничего нельзя было выжить, но плакал он по-настоящему, и отец тоже». Как и было приказано, они приземлились возле самой оранжереи, так что мальчик, никем не замеченный, на крыльце оранжереи был с рук на руки передан отцу, через оранжерею отведен в замок, тут же во дворе усажен в отцовскую машину и был таков. Стариков, слава богу, решили не извещать, оставили их любоваться Мадоннами. И правильно, они бы непременно что-нибудь учудили, Они ведь без фокусов не могут».